Глава восьмая. Потеря голландской ост-Индии. По вопросу о создании АПДа во главе сверховным главнокомандующим правительства Англии, США, Голландии, Австралии, Новой Зеландии, Индии, Китая обменялись по телеграфу десятками тысяч слов, зашифрованных самым надежным образом. Командование АПДа комплектовалось в строгом соответствии с требованиями отдельных стран. И от каждой из них входили представители армии, флота и военно-воздушных сил. Выдвигали сложные доводы в отношении того, может ли в порядке компромисса голландский адмирал командовать военно-морскими силами, спорили о том, каким образом все должно быть улажено с американцами и англичанами, в какой мере все это касается австралийцев и так далее. Едва все это было согласовано между пятью державами и тремя родами вооруженных сил, как весь обширный район, о котором шла речь, был захвачен японцами, а объединенный союзный флот был потоплен в рабовой битве в Японском море. В самом начале возникло недоразумение с Чан Кайши, которое, хотя и не отразилось на ходе событий, все же касалось большой политики. В Вашингтоне я обнаружил, что американцы, даже высшие руководители, придавали удивительно несоразмерное значение Китаю. Мне было известно, что Китаю приписывалась почти такая же боевая мощь, как и Британская империя, а китайскую армию приравнивали в разговорах к армии России. Я сказал президенту о том, насколько, по моему мнению, американцы переоценивают вклад, который может внести Китай в общую войну. Он совершенно не согласился со мной. В Китае насчитывается пятьсот миллионов человек. Что произошло бы, если бы это колоссальное население развивалось в течение последнего столетия так же, как Япония, и располагало бы современным оружием? Я ответил, что я говорю о нынешней войне, и этого в данный момент вполне достаточно. Я сказал, что я, конечно, всегда буду вежлив с китайцами и буду стараться быть им полезным. Потому что восхищаюсь ими, они мне нравятся как нация. И то обстоятельство, что ими постоянно плохо управляют, вызывает у меня жалость. Но он не должен ожидать, что я соглашусь с тем, что по моему мнению является совершенно неправильной оценкой. Генерал Уэйвил прибыл в Батавию 10 января и создал свой штаб вблизи Бандунга, где расположилось командование голландской армии. Располагая лишь небольшой группой офицеров и находясь на большом расстоянии от источников получения подкрепления в условиях развития активных действий на многих участках его пятитысячимильного фронта, он приступил к осуществлению сложной и безотлагательной задачи создания первого из нескольких межсоюзных командований в этой войне. Победы, одерженные Японией, уже угрожали цепи островов, образующие южную оконечность Малайского барьера. Самыми большими островами этой цепи являются Суматра и Ява. К востоку от этого района генерал Макартур, без какой-либо надежды на спасение, продолжал оказывать решительное сопротивление на полуострове Батан на Филиппинах. На западе большая часть Британской Малайи была захвачена. Сингапур был в опасности. Между этими двумя фланговыми опорными пунктами сопротивления союзников, которые находились под угрозой, другие японские войска продвигались в южном направлении по многочисленным голландским островам. Сарават и Бруней, голландские нефтяные порты на Борнео и Целебесси, были уже захвачены. С каждым шагом противник закреплял свои успехи, создавая воздушные базы, с которых он мог наносить удары последующие избранные им цели. Его войска никогда не выходили за пределы действия его мощного воздушного прикрытия, опирающегося на береговые базы или его авианосца на море. Это было осуществлением давно взлелеянных и дальновидных планов военизированной страны с полным использованием элемента стратегической неожиданности. Для Уэйвела все зависело от прибытия подкреплений. Ничего нельзя было сделать для спасения небольших голландских гарнизонов в ключевых пунктах главных островов, и мы уже знаем, что произошло в Сингапуре. Американцы прилагали все усилия, чтобы послать союзному командованию самолеты морем или по воздуху, однако расстояния были огромные, а японская машина действовала быстро и точно. К концу января был захвачен Кендария на Целебесии и большой нефтяной порт Балик-Папан в восточной части Бурнео. Остров Амбон, на котором находился важный аэродром, был захвачен значительно превосходящими силами противника. Дальше на восток и вне района Абда японцы захватили Рабаул на острове Новая Британия и Бугенвиль на Соломоновых островах. Это было первым шагом в серьезной попытке перерезать жизненно важную линию, соединявшую Австралию с США. В начале февраля первые японские войска высадились в Финч-Харборе на Новой Гвинее, но масштабы действий в других районах помешали ему в тот момент расширить свой контроль над этими отдаленными районами. На противоположном конце в Бирме вторжение развивалось. Уэйвилл приложил все усилия, чтобы противостоять натиску. Он создал в Палембанге ударные воздушные силы. На море американские и голландские подводные лодки не без успеха действовали против различных сил вторжения восточнее и западнее Борнео. Было оказано сопротивление нападению на Бали-Кпапан, и транспорты были потоплены четырьмя американскими эсминцами. На следующий день после падения Сингапура верховный командующий снова проанализировал положение, сложившееся на его театре военных действий, и его деловой отчет дает ясное и полное представление о сложившейся обстановке. Генерал Уэвилл, премьер-министру, 16 февраля 1942 года. Первое. Как вы поймете, недавние события в Сингапуре и южной части Суматры поставили перед нами чрезвычайно серьезные и безотлагательные проблемы, стратегические и политические. Второе, географические факторы: длина Явы пятьсот миль, что приблизительно равняется расстоянию от Лондона до Инвернесса. В сущности и практически на всем северном побережье существуют благоприятные условия для высадки. Третье. Масштаб атаки и вероятные действия противника. При наличии судов и эскортных противник, вероятно, сможет в течение ближайших десяти-четырнадцати дней выставить четыре дивизии против Ява и в течение месяца усилить их двумя или более дивизиями. Возможно, что в нападении с воздуха будут участвовать максимально четыреста-пятьсот истребителей, включая истребители, базирующиеся на авианосце. и 300-400 бомбардировщиков. Мы располагаем следующими ресурсами для того, чтобы отразить атаку противника против Явы: а) военно-морские силы, максимум три-четыре крейсера и около десяти эсминцев в качестве ударной силы. Если эти силы будут разделены между двумя угрожаемыми оконечностями острова, то они будут слишком слабы в обоих пунктах. Если они останутся вместе, то, учитывая расстояние, трудно будет вовремя достичь важнейшего пункта. Где бы они ни находились, они могут подвернуться сильным воздушным атакам. Б. Сухопутные силы. В настоящее время имеются три слабые голландские дивизии. Английские имперские войска состоят из одного эскадрона третьего гусарского полка, оснащенного легкими танками. И около трех тысяч австралийцев, сведенных в различные соединения. Имеется несколько тысяч человек из наземного обслуживающего персонала королевских военно-воздушных сил, но часть из них не вооружена. Американские войска состоят из одного не полностью оснащенного полка полевой артиллерии. В. Военно-воздушные силы. В настоящее время имеет около пятидесяти истребителей, шестьдесят пять средних или пекирующих бомбардировщиков и двадцать тяжелых бомбардировщиков. Предотвратить высадку на Яве в ближайшем будущем можно только располагая здесь превосходством морских и воздушных сил. Приведенные факты показывают, что обеспечение этого превосходства крайне маловероятно. После того, как противник совершит высадку, в настоящее время мало что можно сделать для того, чтобы помешать ему быстро оккупировать главные военно-морские и воздушные базы острова. Первый эшелон австралийского корпуса прибудет наяву лишь в конце месяца. Он не сможет начать действовать до 8 марта, и вся дивизия не будет доставлена и не сможет начать действовать до 21 марта. Оставшиеся дивизии корпуса не могут быть доставлены до середины апреля. В итоге Бирма и Австралия имеют чрезвычайно важное значение для ведения войны против Японии. Потеря Явы, хотя и была бы жестоким ударом во всех отношениях, не имела бы рокового значения. Поэтому не следует прилагать усилий для того, чтобы посылать подкрепления на Яву, что может создать опасность для обороны Бирмы или Австралии. Непосредственная проблема заключается в определении места назначения австралийского корпуса.、И、если бы имелись шансы на то, что корпусу удастся закрепиться на острове и сражаться с японцами в благоприятных условиях, я не колеблясь рекомендовал бы пойти на этот риск, как я это делал год назад в отношении Греции. Тогда я считал, что у нас было достаточные шансы на то, чтобы приостановить вторжение немцев. И несмотря на результаты, я все еще считаю, что это был оправданный риск. В настоящий момент я должен заявить, что не считаю риск оправданным с тактической и стратегической точки зрения. Я полностью сознаю связанные с этим политические соображения. Генерал Уэйвилл предсказал, что вторжение на Яву наш последний опорный пункт начнется до конца февраля, а с тем, чем он располагал или что он мог получить. было мало надежды на успех, поэтому он рекомендовал, чтобы все австралийские войска, находившиеся в пути, были направлены в Бирму. Восемнадцатого февраля был захвачен прекрасный остров Бали, расположенный в восточной Явы, а через несколько дней был взят Тимор, наше единственное оставшееся звено, которое обеспечивало воздушную связь с Австралией. В этот момент группа быстроходных авианосцев под командованием адмирала Нагума Известная по действию мор Pearl Harbor, состоявшая теперь из четырех больших авианосцев, охраняемых линкорами и крейсерами, появилась в Тиморском море, и 19-го с них была предпринята мощная воздушная атака против порта Дарвин, где было множество судов. В результате этой атаки погибло много людей. До конца этой непродолжительной кампании Дарвин потерял всякую ценность как база. Как нам теперь известно, японцы наметили вторжение на Яву на 28 февраля. 18 февраля западная штурмовая группа в составе 56 транспортных судов и мощного эскорта вышла из бухты Камрань во французском Индокитая. 19 февраля восточная штурмовая группа в составе 41 транспортного судна вышла из Холла в море Сулу в направлении Баликпапана. куда она прибыла двадцать третьего февраля двадцать первого наш объединенный совет начальников штабов заявил генералу Уэйвилу, что войска, находящиеся уже на Яве, должны защищать этот остров до последнего, но что никакие другие подкрепления не будут посланы ему также было приказано перевести свой штаб с Явы Уэйвил ответил, что командование Абда следует не переводить, а ликвидировать и получил на это согласие Оставшимся на Яве для того, чтобы сражаться до конца вместе с голландцами, я направил следующее послание премьер-министровице маршал авиации Молдби 26 февраля 1942 года. Мои наилучшие пожелания успеха и почести в этой великой предстоящей битве вам и всем чинам английских войск, оставшимся на Яве. «Каждый выигранный день бесценен, и я знаю, что вы сделаете все, что в человеческих силах, чтобы затянуть битву». Теперь голландский адмирал Гельфрих взял на себя командование с сокращающимися военно-морскими силами союзников. Этого энергичного голландца никогда не покидала надежда, и он продолжил решительно атаковать противника, несмотря на тяжелые потери и на преобладающие силы противника. Он был достойным преемником знаменитых голландских моряков прошлых времен. Для того, чтобы отразить нападение на Яву, для осуществления которого в море вышли большие конвои, он создал две боевые группы: восточную в Сурабае под командованием адмирала Дормана и западную в составе английских кораблей, находившихся в порту Батавии Танжжонгприок. двадцать восьмого февраля западная боевая группа в составе крейсеров Хобарт австралийский Донаэ и Драгон эсминцев Скотт и Тенедос после того как она неоднократно пыталась обнаружить противника получила приказ уйти через зонский пролив в Коломбо куда она и прибыла благополучно через несколько дней тем временем двадцать шестого февраля в шесть часов тридцать минут вечера Дорман на корабле Дерейтер который был под его флагом, вышел из Сурабаи вместе с тяжелыми крейсерами «Эксеттер» — английский и «Хаустун» — американский, у которого кормовая орудийная башня была выведена из строя легкими крейсерами «Ява» — голландский и «Перт» — австралийский и девятью эсминцами, из которых три были английскими, четыре — американскими и два — голландскими. Адмирал Гельфрих отдал Дорману следующий приказ — Вы должны продолжать атаки, пока противник не будет уничтожен. Противник, который к этому времени получил подкрепление, был полностью осведомлен благодаря авиации о всех передвижениях эскадры Доурмана. Американские эсминцы выпустили все свои торпеды и были отправлены обратно в Сурабаю. Английский эсминец Юпитер подорвался на мине, установленной в этот же день голландцами, и тотчас же затонул, причем погибло много людей. Адмирал Дорман, продвигаясь вперед, встретился с двумя японскими крейсерами и после яростного боя оба голландские крейсера были торпедированы и затонули. А вместе с ними погиб и храбрый голландский адмирал, так хорошо сражавшийся при столь неблагоприятных условиях. Перту и Хаустону удалось отделиться, и они направились в Батавию, куда и прибыли на другой день. Мы должны проследить эту историю до ее печального конца. Пополнив запасы топлива, австралийские и американские крейсера в эту же ночь вышли из Батавии, пытаясь пройти через Зонтский пролив. Случайно они оказались в центре главной западной штурмовой группы японцев, в то время как с ее транспортов высаживались войска в бухте в Бантен, в самом западном пункте Явы. Прежде чем погибнуть, они отомстили противнику, потопив два транспорта, с которых высаживались войска. 307 офицеров рядовых Перта и 368 человек с Хауструна были спасены и отправлены в японские концентрационные лагеря. Капитаны австралийского и американского корабли утонули вместе со своими кораблями. Эксетер, который покрыл себя славой в бою в районе Лаплаты в 1939 году, вскоре был выведен из строя и до полудня был торпедирован и погиб. Инкаунтер и Поуп были потоплены. Японцы подобрали 50 офицеров и 750 рядовых с двух английских кораблей, а также людей, спасшихся с Поупа. Таким образом, наши военно-морские силы были уничтожены, и Ява с трех сторон была окружена японцами. Два американские корабля, на которых находилось 59 истребителей. Сделали последнюю отчаянную попытку пополнить быстрые истощавшиеся воздушные силы. Один из этих кораблей, старый авиатранспорт Лэнгли, был потоплен при приближении в результате воздушной атаки. Другой прибыл благополучно, но к тому времени уже не было возможности выгрузить упакованные самолеты на сушу. После того, как Верховный штаб был расформирован, все союзные силы, оставшиеся для защиты острова. перешли под командование голландцев. Английские воздушные силы после того, как они были отведены с Суматры, были сформированы в пять эскадрилей, но имели лишь около сорока исправных самолетов. Имелось также десятка два американских истребителей и бомбардировщиков. На долю этих скудных сил выпала задача защищать остров, протяженность северного побережья которого равнялась восьмистам милям. Игне имелось бесчисленное количество удобных для высадки берегов. Японские конвои с востока и запада доставили четыре или пять дивизий. Трудно было откинуть конец. 8 марта по решению голландцев капитулировали войска, насчитывавшие много тысяч англичано-американцев, включая пять тысяч человек из состава военно-воздушных сил с их прекрасным командующим Молдби. Английские и австралийские войска численностью более восьми тысяч человек было решено сражаться до конца вместе с голландцами на Яве, хотя не было никакой надежды на победу. Захват новых объектов, к чему стремились значительные экспедиционные силы противника, был задержан. Японцы завершили захват голландской острова Индии.